Ее работа получит высокую оценку. Глава 14. Одноклеточные часы. В конце 50-х годов в Скрипсовском институте океанографии профессор Беатрис Суини Определила уровень обмена веществ единичного растения, объем выделяемого им газа составлял всего миллионные доли миллилитра. Какую цель ставила перед собой Суини, стремясь измерить объем кислорода, выделяемый одноклеточным растительным организмом? Обычно суточные ритмы измеряют. Для множества клеток одновременно, либо на многоклеточных растениях или животных, либо в популяциях одноклеточных организмов. Суини же хотела выяснить, совпадает ли ритм единичного одноклеточного организма с ритмом целой популяции, состоящей из очень большого числа таких организмов. Это могло бы стать первым этапом обширной программы исследований, нацеленной на более глубокие проникновения в тайну внутреннего механизма живых часов. Выбор Суини определялся несколькими сходными условиями. Во-первых, как ботаник она, естественно, стремилась работать с растительным организмом. Во-вторых, ее интересовала физиология биологических часов, и поэтому ей нужно было такое растение, физиологическая активность которого была бы четко связана со временем. Иначе говоря, Суини хотела явно видеть стрелки живых часов. Кроме того, ей нужен был организм, физиологические реакции которого были бы обусловлены достаточно хорошо изученными биохимическими процессами. И, конечно, организм это должен был быть удобным для работы, то есть доступным и легко культивируемым в лабораторных условиях. Изучить ритмичность одиночной клетки – вот самый прямой путь для решения поставленной ею задачи. Подходящим объектом для этой цели оказалась одноклеточная морская водоросль Гниойлакс Пледра, относящаяся к классу динофлагелят. Свечение тропических морей в первую очередь обусловлено водорослями Гниоилакс. Они имеют в диаметре около 0, 5 сотых миллиметра, то есть едва различимы невооруженным глазом. Это одноклеточное растение оказалось очень интересным для исследования ритмичности поведения, поскольку оно обнаруживает несколько проявлений ритмической активности: ритм люминесценции, ритм клеточного деления и суточный ритм фотосинтеза. Таким образом, требование, предъявленное Суини к объекту исследований, оказалось выполненным. У живых часов гониойлокс, явно видимых стрелок, было предостаточно. На лицо была и зависимость работы часов от хорошо изученных биохимических реакций. Люминесценции таких организмов, как Ганнёолекс обусловлена ферментативными реакциями, поскольку испускающая свет система состоит из самого фермента люциферазы и субстрата или вещества, с которым реагирует фермент люциферина. Несмотря на очень большой объем литературы по биолюминесценции Истинная природа люциферина и люциферазы в клетках гониолокса еще не выявлена. Итак, для исследования ритмичности Суини выбрала...